службу. Босс повернулся к репортерам спиной, и они с Эдгарм зашагали к дому. Репортеры задали еще вопросы, но детектив сделал вид, что не слышит. Эдгар громко постучал в парадную дверь и крикнул Тренту, что это полиция. Через несколько секунд снова постучал и окликнул Трента, ничего не последовало. В заднюю дверь спросил Эдгар: "Да? Или в гараже есть дверь сбоку?" Они пересекли подъездную аллею, пошли к боковой стене дома. Репортеры выкрикнули еще несколько вопросов. Босх подумал, что они просто привыкли засыпать людей вопросами, на которые не отвечают, и для них это стало естественным. Так собака лает на заднем дворе еще долго после того, как хозяин уехал на работу. Детективы миновали боковую дверь в гараж, и Босх отметил, что верно запомнил, там только внутренний замок с шарообразной дверной ручкой. Они двинулись дальше, на задний двор, куда выходила кухонная дверь с внутренним замком и засовом. Эдгар подошел к ней, но, глянув через стекло на внутреннюю колею, увидел, что в нее вставлен деревянный штырь, не позволяющий открыть дверь снаружи. «Гарри, мы не войдем», — произнес он. У Босха в кармане была сумочка с набором отмычек. Ему не хотелось возиться с засовом на кухонной двери. «Давай откроем гаражную дверь, если только...» Босх приблизился к кухонной двери, подергал ее. Она оказалась незаперта Он распахнул ее и мгновенно понял, что они найдут Трента мертвым тот мог оказаться услужливым самоубийцей оставляющим дверь открытой чтобы ее не пришлось взламывать черт эдгар вытащил из кобуры пистолет оружие тебе не понадобится промолвил босс оба вошли в дом и прошагали через кухню мистер тренд закричал эдгар полиция полиция в доме вы здесь мистер тренд иди в переднюю часть дома сказал босс они разделились и босс пошел по короткому коридору к задним спальням. трендто он обнаружил в душевой кабине Тот, взяв две проволочные вешалки, соорудил из них петлю и прикрепил ее к горизонтальной трубе. Потом откинулся к кафельной стене, повис и удавился. Одежда на нем была та же, что накануне вечером. Басы ступни касались кафельного пола. Никаких признаков того, что тренд уже в петле раздумал, кончать с собой не было. Он не болтался и мог в любой миг прекратить самоубийство. Но не прекратил. Труп нельзя было трогать до приезда сотрудников Коронера. Однако, по высунувшемуся, почерневшему языку, Боск понял, что Трент мертв уже по меньшей мере двенадцать часов. Значит, смерть наступила чуть позже полуночи, вскоре после того, как «Четвертый канал» поведал о тайном прошлом Трента всему миру и объявил его подозреваемым по делу о найденных костях. «Гарри?» Боск чуть не подскочил, обернулся и взглянул на Эдгара. «Бросьте эти шуточки! Что?» Не сводя взгляда спокойного, напарник сообщил. Он оставил трехстраничную записку на кофейном столике. Боск вышел из душевой и протиснулся мимо Эдгара. Отправился в гостиную, достал на ходу из кармана латексные перчатки и надул их, прежде чем натягивать. «Ты прочел ее до конца?» «Да, тренд пишет, что не убивал того ребенка». «И кончает с собой, так как полицейские с репортерами его опорочили, он больше не может жить» в таком духе, и еще там какой-то бред. Босх вошел в гостиную. Эдгар отставал от него на несколько шагов. На журнальном столике лежали три исписанных листа. боск сел на кушетку перед ними. Они так и были оставлены. Да, я к ним не прикасался. боск начал читать. В своей предсмертной записке Трент отрицал обвинение в убийстве мальчика на склоне холма и возмущался тем, как с ним поступили. Теперь все будут знать». Вы погубили меня, убили. Кровь на вас, не на мне. Я не совершал этого, не совершал, нет, нет, нет. Я никогда никому не причинял зла, никогда, никогда, никогда. Ни единой душе на свете. Я люблю детей, люблю».